— Должен ли я это понимать так, — сказал мистер Пиквик, — что вы действительно намерены дать ход этому делу? — Понимать, сэр. — Это вы, несомненно, можете, — отвечал Додсон, изобразив улыбку, которая не наносила бы ущерба его достоинству. — И то, что убытки действительно исчислены в полторы тысячи фунтов, — спросил мистер Пиквик, — «К этому вы можете прибавить мое заверение, что если бы мы могли повлиять на нашу клиентку, сумма была бы увеличена втрое, сэр», — ответил Додсон. «Во всяком случае, мне кажется, миссис Бардл особенно настаивала», — заметил Фок, взглянув на Додсона, — «что она не уступит ни одного фартинга». Несомненно, сухо отозвался Додсон, ибо иск только что вчинен, и не следовало допускать, чтобы мистер Пиквик пошел на компромисс, даже если бы он к этому склонялся. — Поскольку вы ничего не предлагаете, сэр, — сказал Додсон, держа в правой руке кусок пергамента, — а левый, любовно протягивая мистеру Пиквику копию, — мне остается только вручить вам копию приказа. Оригинал? — Остаются у нас, сэр. — Прекрасно, джентльмены, прекрасно, — сказал мистер Пиквик, вставая во весь рост и вскипая гневом. — Вы будете иметь дело с моим поверенным джентльмены. — Мы будем в восторге, — сказал Фок, потирая руки. — В восторге, — повторил Додсон, открывая дверь. — Но раньше, чем уйти, джентльмены, — начал возбужденный мистер Пиквик, останавливаясь на пороге, — «Разрешите мне сказать, что из всех гнусных и подлых дел...» «Погодите, сэр, погодите!» — очень вежливо перебил Додсон. «Мистер Джексон, мистер Уикс, сэр...» Отозвались два клерка, появляясь на нижней площадке лестницы. «Я хочу только, чтобы вы слышали, что говорит этот джентльмен», — пояснил Додсон. «Пожалуйста, продолжайте, сэр. Кажется, вы сказали гнусные подлые дела». — Сказал, — подтвердил мистер Пиквик совершенно взбешенно. — Я сказал, сэр, что из всех гнусных и подлых дел, какие когда-либо затевались, это является самым гнусным. — Это повторяю, сэр. — Вы слышите, мистер Уикс? — спросил Додсон. — Вы не забудете этих выражений, мистер Джексон? — спросил Фок. «Быть может, вы желали бы назвать нас вымогателями, сэр?» — сказал Додсон. «Пожалуйста, назовите, сэр, если вам угодно». «Пожалуйста, назовите, сэр». назову сказал мистер Пиквик. «Вы вымогатели». «Прекрасно», — сказал Додсон. «Надеюсь, вам слышно. Там внизу мистер Уикс». «О да, сэр», — ответил Уикс. — Если не слышно, поднимитесь, пожалуйста, на одну-две ступеньки, — добавил мистер Фог. Продолжайте, сэр, продолжайте. — Назовите нас ворами, сэр, или, быть может, вам угодно нанести одному из нас оскорбление действия. Сделайте одолжение, сэр. Мы не окажем ни малейшего сопротивления. — Сделайте одолжение, сэр. Так как Фокс стоял на соблазнительно близком расстоянии отжатого кулака мистера Пиквика, то вряд ли можно сомневаться, что сей джентльмен исполнил бы его настойчивую просьбу. Не вмешайся в дело с Сэм, который, заслышав спор, выскочил из конторы, сбежал по лестнице и схватил своего хозяина за руку. — Уходите-ка отсюда, — сказал мистер Уэллер. — Валан — прекрасная игра, но если вы Валан а два законника ракетки, тогда игра чересчур возбуждает, чтобы быть приятной. Уходите отсюда, сэр. Если вам нужно облегчить душу и вздуть кого-нибудь, выйдем на улицу и вздуйте меня, а здесь, пожалуй, это дорогая забава. И без всяких церемоний мистер Уэллер стащил своего хозяина с лестницы, вывел его в переулок и, благополучно доставив на Корнхилл, поместился за его спиной, готовый следовать, куда бы тот ни пошел. Мистер Пиквик рассеянно побрел вперед, перешел улицу против Мэншенхауса и направил свои стопы к Чипсайду. Сэм уже начал недоумевать, куда они идут, как вдруг его хозяин оглянулся и произнес. — Сэм, я иду прямо к мистеру Перкеру. «Это как раз то самое место, куда вам нужно было пойти еще вчера вечером, сэр», — ответил мистер Уэллер. «Думаю, что так, Сэм», — сказал мистер Пиквик. «Наверняка», — сказал мистер Уэллер. «Хорошо, хорошо, Сэм», — отозвался мистер Пиквик. «Мы сейчас же туда пойдем, но сначала, так как я несколько вышел из себя, мне бы хотелось выпить стаканчик Грога, Сэм. Где бы можно было бы получить, Сэм?» Сведения мистера Уэллера о Лондоне были пространны и своеобразны. Он ответил, немало не задумываясь. «Второй поворот направо, предпоследний дом по той же стороне. Займите отделение у самого камина, там у столько нет средней ножки, а у других есть, и это очень неудобно». Мистер Пиквик слепо подчинился указаниям своего слуги и, приказав Сэму идти за ним, вошел в намеченную таверну, где ему был быстро подан горячий грог, а мистер Уэллер, на почтительном расстоянии, но за одним столом с хозяином, устроился за пинтой портера. Помещение было очень простое и находилось, по-видимому, под особым покровительством кучеров, пассажирских горет, ибо несколько джентльменов, которые по всем внешним признакам принадлежали к этой просвещенной профессии, пили и курили, сидя за низкими перегородками. Среди них находился точный краснолицый пожилой человек, сидевший в отдалении против мистера Пиквика и привлекший его внимание. Точный человек курил с большим увлечением, но после каждой полдюжины затяжек вынимал трубку изо рта и взглядывал сначала на мистера Уэллера, а потом на мистера Пиквика. Затем он погружал в кружку часть физиономии — какую могла вместить кружка в кварту, и снова бросал взгляд на Сэма и на мистера Пиквика. Затем он делал еще с полдюжины затяжек с видом глубоко задумчивым и взглядывал на них снова. Наконец тучный человек, положил ноги на скамью и прислонившись спиной к стене,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 Распознал находившийся перед ним объект и хотел окончательно убедиться в том, что не ошибается. Впрочем, сомнения его быстро рассеялись, ибо точный человек извлек густое облако из своей трубки, и хриплым голосом, напоминавшим голос чревовещателя и вырвавшимся из-под широких шарфов, обматывающих его шею и грудь, медленно издал следующие звуки.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 «Я тебе вот что скажу, Сэмми», — начал мистер Валер старший с большой торжественностью. «Не бывало на свете вдовы лучше этой моей второй суженой. Славное было создание Сэмми. А теперь скажу об ней одно. Она была такая на редкость приятная вдова, и как жаль, что она изменила свое положение. Она не годится в жены, Сэмми. Не годится?»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 — Довольно опасный прием, — сказал бы я с улыбкой, — заметил мистер Пиквик. — И вдобавок не такой уж надежный, — купил мистер Уэллер-младший. — На днях меня регулярно провели. — Да ну, — воскликнул отец. — Провели, — подтвердил сын и рассказал по возможности кратко, как он был одурачен Джобом Троттером. Мистер Уэллер-старший выслушал рассказ, — с глупочайшим вниманием, и по окончании его спросил. «Один из этих молодцев тощий и высокий, с длинными волосами, а язык у него так и скачет в голову». Мистер Пиквик не совсем понял последнюю часть описания, но, уразумев первую, сказал наугад «да». «А другой черноволосый, шелковичный леврей, с очень большой головой». Да, — Да-да, это он! — живостью воскликнул мистер Пиквик и Сэм. Ну, так я знаю, где, не можете не сомневаться, — объявил мистер Уэллер. — Они Випсуича, Целости и сохранности оба. — Быть не может! — воскликнул мистер Пиквик. — Факт! — сказал мистер Уэллер. — И я вам расскажу, как я это узнал. — Иной раз я езжу... С Ипсуической каретой вместо одного приятеля. Я работал как раз после той ночи, когда вы схватили ревматизм, и черном парне, Чемсфорде, самое подходящее для них место, они сели в мою карету. И я повез прямо в Ипсуичьих, а слуга тот, что в Шелковичном, сказал мне, что не думают остаться там надолго. «Я еду за ним», — сказал мистер Пиквик. Мы можем посетить Ипсуич, как и всякое другое место. Я поеду за ним. Вы твердо уверены, что это были они, командир?»